глава вторая свое место само собой никакого способа приготовить еду здесь не было и быть не могло ведь мы оказались как выяснилось в административном здании военной части которая по совместительству имело в себе несколько учебных классов для офицерского состава учебка для обычных же вояк находилась на остальной занятой сейчас мертвяками части территории там же располагалась и столовая запасами продуктов и плитами. Здесь же готовить еду было просто не на чем и не в чем. Основа как-то не разбрасывалась такими вещами, как газовые горелки или хотя бы печки-щепочницы. Можно было бы нарубить тех же парт и сидушек со стульчиков, чтобы развести огонь. Но, во-первых, это было бы жутко трудозатратно. Во-вторых, так как они были где лакированные, а где крашеные, Мы рисковали скорее задохнуться от дыма в помещении, нежели получить сносный огонь. В-третьих, у нас все равно не было никакой посуды для того, чтобы приготовить толковую еду. Поэтому решили обойтись сухомяткой, благо система подкинула продуктов навалом. Из одних только первых пяти коробок удалось добыть банку консервированной кукурузы, банку тушенки, два батона хлеба, пачку с каким-то соусом напоминающим по вкусу нечто среднее между чесночным и майонезом, палку вареной колбасы и большой кусок твердого, как камень, сыра, который скорее крошился, чем нарезался. И это только то, что можно было съесть прямо сейчас. Помимо этого, выпало еще килограмма три картошки, сплошная синяя пачка, без каких-то обозначений, внутри которой с характерным звуком громко шуршали макароны, прозрачная пластиковая упаковка с гречкой, и почему-то всего одна морковка. Из напитков система предложила несколько бутылок с водой и несколько коробок сока. Ничего кроме этого она, походу, не умела производить, по крайней мере, еще ни разу ничего кроме нам не выпадало. Ножей, конечно же, ни у кого кроме Сэма не оказалось, да и у того был только комплектный штык-нож от АК, который, как известно, и не штык, и не нож, и вообще существует только для того, чтобы его можно было похерить. Пришлось достать из инвентаря Лизу, ту, что попроще, и резать еду ею. Конечно, это было не сильно удобно, поскольку клинок был толстоват для такой деликатной работы. Но все лучше, чем пилить тот же хлеб коротким ломиком, по недоразумению называющимся штык-ножом. Зато вот консервные банки Лиза грызла с большим удовольствием, спарывая жесть чуть ли не легче, чем тела низкоуровневых зомби. Люди набросились на еду с неподдельным голодом, словно не ели с ночи, а как минимум пару дней. Даже Сэм, который все время наблюдал за мной с не самым приятным выражением лица, с появлением съестного сменил его и принялся сооружать себе громадный бутерброд из трех кусков хлеба, колбасы, сыра и консервированной кукурузы. «Так откуда у вас это все?» Спросила Йока, сидя рядом со мной на парте, понемногу откусывая свой бутерброд и, наблюдая, как Насти, кормит Пушка кусочками колбасы. «Вы что, продуктовый обнесли? Хотя нет, это же из коробок. Меня больше интересует, почему этого нет у вас?» Я усмехнулся. «Вас же так много! Вы должны были, по идее, тысячу зомбаков приделать по пути сюда». «Ты прикалываешься?» — фыркнул Йока. «Да у нас же даже оружия никакого не было!» «А меч твой?» «Ну вот только он и был!» И то не сразу появился. А мне его Вика принесла, когда открыла одну из первых коробок. Думали, что там такое может быть, оттуда меч вывалился. Но мне его сразу и отдали. Почему тебе? Я киндо занимаюсь. Занималась до того, как это все началось. Ну, фехтование на катанах. Я знаю, что такое киндо. Поспешил, уверить я. Ага, хорошо. Ну вот и решили, что единственное нормальное оружие лучше отдать тому, «Кто с ним умеет обращаться?» «То есть у вас всех есть только одно оружие?» «В смысле, даже не системное, просто оружие?» «Одна единственная единица?» «Уточнил я». «Системное?» Йока с удивлением посмотрела на меня. «А, ты имеешь в виду из коробок?» «Да, только оно. Тут, конечно, целая оружейка еще рядом, но мы в нее не лезли пока. Ключ-то у Сэма». «Оказывается». «В каком смысле?» «Ну, мы когда его нашли, он был почти без сознания из-за потери крови. Мы его перевязали, влили в физраствор, в общем, сделали все нужные процедуры. Он пришел в себя. Не сразу, конечно. Мы за это время пошли доступную территорию, нашли закрытое строение. Тогда еще не знали, что там оружейное. А потом, когда Сэм пришел в себя, и мы начали разговаривать нас больше интересовало что тут произошло и выжил ли кто то еще но ну, потом уже и ты появился и тут то сэма заявил что у него есть ключ от оружейный и сейчас он этой табуретке пропишет как он там сказал кумулятивную плюху ага ну да как только табуретка практически сдохла так тут же и необходимость прописать плюху нарисовалась что ж он ее не прописал когда треножник битых полдня за стенами торчал А по пути сюда вы почему не прорубили кучу зомби? Тут же идти почти километр. Ксот, ты точно прикалываешься. Йока покачала головой. До «Да монастанцы скорой помощи едва выжили, когда почти весь персонал превратился в дохляков. Да и то выжили не все. Так что потом, когда мы решили идти в военную часть, мы всех этих дохляков старались обходить по широкой дуге, чтобы не рисковать. Это было не так уж и сложно. Учитывая, что почти все они были или в машинах, или за дверями и витринами. Пока они нас не увидят, пока чухаются, пока подползут, нас уже и след простыл. И все равно пришлось по пути несколько тварей зарубить. Я так понимаю, у тебя единственный из всех присутствующих. Имеется какой-никакой уровень. Да, второй. 110 опыта набито. 110 опыта. Я нахмурился. Это же дохера гнилушек. Это двадцать две головы срубить надо. Мне за одного дали сразу тридцать. Йок улыбнулась. Я так и не поняла, за что. Я его даже не мечом зарубила. Я вообще его даже не видела. Я наступила на огнетушитель, который выпал из разбитой машины, не заметив его. Он стукнулся о бордюр и как взлетел, как снаряд реактивный, и прямо в башку этому зомбаку. Надо же. А я думал, огнетушители только в кино летают. Я покачал головой. «Я тоже так думала!» — рассмеялась Йока. «А оно вон как получилось!» «Эй, новенькие!» — внезапно раздалось из угла, в котором сидели все остальные. «А вы чего там засели, как сычи? Или вы типа подачку кинули? А сами с холопами сидеть не намерены? Так вы подходите, подходите, нормально познакомимся. Я вот, например, Сэм, я тут главный. Так что, если есть вопросы, вы ко мне обращайтесь, ко мне!» Конечно же, это был Сэм, кто же еще это мог быть? Кажется, еда придала ему сил, и он окончательно поверил в то, что он герой и главный тут. Я не спеша слез парты, на которой сидел, и подошел к Сэму. Встал прямо перед ним, заложив руки за спину, и негромко, но отчетливо сказал. «Да, конечно. И у меня первый вопрос. А почему ты, Сэм? На американца ты не похож, и по-русски говоришь без какого-то акцента». К тому же сомневаюсь, что в русской военной части мог бы оказаться американец. Я вижу только два варианта, почему так может быть. Или ты сам просил всех называть тебя Сэм, хотя на самом деле ты Семен, что звучит не круто, согласен. Или ты последний алкаш, который даже кличку получил за то, что постоянно гнал самогон, из чего можно и чего нельзя. Второй вариант мне нравится меньше, поскольку в сложившихся условиях алкаш в группе выживших... Это не просто слабое звено, это просто-таки дыра в цепочке связанных жизней, из-за которой может посыпаться вся эта цепь, и от такого субъекта надо избавляться как можно скорее и как можно решительнее. Поэтому я пока что буду считать, что Сэм — это значит Семен». Сэм ничего не ответил, но взгляд его Нахального и уверенного стал злобным и подозрительным. «Хм, надо же! Я сам ответил на свой вопрос». Делано, удивился я и ты мне, оказывается, для этого совсем не нужен. Впрочем, я дам тебе возможность реабилитироваться и задам еще один вопрос. А с чего, Семен, ты, собственно, решил, что ты тут главный? Окружающие люди, и до того не особенно разговорчивые, затихли вовсе. Казалось, напряжение в классе сгустилось настолько, что его тоже можно было отрезать и класть на хлеб, как колбасу. «Я единственный выживший на территории части», Сквозь зубы ответил Сэм. «А значит, единственный, кто может командовать на ее территории?» «Да неужели?» Я удивился. «А согласно, каким, скажи мне, Семен, документам? Что может подтвердить, что ты вообще имеешь отношение к этой части, а не явился сюда за час до остальных, спрятавшись из-за ранения?» «Да я десять зомби завалил!» Выплюнул Семен, глядя мне в глаза. «Так и получил свое ранение. А сколько их убил ты?» «Ты таких чисел не знаешь». Совершенно серьезно ответил я. «Но это к делу не относится». «Еще как относится». «Я тебе, щенку, жизнь спас! Я подстрелил табуретку! Ты у меня кучу опыта отнял, имбецил!» Тоже не выдержал я. «Ты не жизнь мне спас! Ты, сука, изо всех сил пытался мне ее испортить! Ты вообще ни хрена не понимаешь, что вокруг тебя происходит и как устроен новый мир, в котором мы оказались!» В следующий раз, когда тебе захочется выстрелить по кому-то из РПГ, сначала спроси у меня. А если меня рядом не будет, то засунь его себе в задницу и выстрели туда. «Слушай, ты...» — угрожающе начал Семен. «Ты не смотри, что я раненый. Именно потому что ты раненый, я испускаю тебе все это с рук пока что». Я перебил Семена, не дав ему договорить. «Делаю скидку на твое состояние, на недостаток крови в организме» сниженные когнитивные функции и все такое. Будь ты в полном здравии, я бы уже это немного исправил самостоятельно. А пока что отдыхай, Семен, и помни, ты можешь считать себя главным над кем угодно, но не надо мной. Быть главным надо мной — это право еще надо заработать, а ты в этом отношении по очкам пока что вообще в минусе. Я развернулся и пошел обратно к Йоко и Насте. Сидящие на полу работники скорой проводили меня непонятными взглядами, в которых читалось полное непонимание происходящего. А вот Йока смотрела на меня с восхищением, смотрела и улыбалась. И вдруг внезапно ее улыбка погасла, а глаза удивленно округлились. Она открыла был рот, чтобы что-то то ли сказать, то ли крикнуть, предупредить меня. Она же не знала, что меня не надо ни о чем предупреждать. От любой дистанционной атаки, пусть даже в крысу, со спины меня защитит модуль защиты. А если Семен попробует вскочить и кинуться на меня с кулаками, ну так я это услышу. И все же я развернулся обратно к Семену, которому явно не хватило ни мозгов, ни выдержки на то, чтобы. да ни на что, собственно, не хватило. Мне в голову летела консервная банка, даже не вскрытая, а значит полная и тяжелая. И швырнул ее Семен, который как раз в этот момент опускал руку и болезненно морщился. Он не мог не понимать что если попадет, то может нанести неплохие такие повреждения, вплоть до сотрясения мозга. А значит, он перешел всевозможные рамки, и пора его проучить. Пока что просто показательно, причем показательно не столько для Семена, сколько для всех остальных. Я не дал сработать модули защиты. Он бы просто уничтожил банку, как уничтожил кислотный поливок патриарха Вороксов. А она мне была еще нужна. Поэтому я скинул руку и перехватил банку в полете. Благо раненый Сэм швырнул ее больше навесом, чем по прямой. Перехватил, и тут же швырнул обратно, тоже навесом, чтобы ненароком не попасть Сэму в голову. А потом активировал инвентарь, вытащил оттуда предвестник и разнес банку одним выстрелом точно в тот момент, когда она ударилась в стену над головой прикрывающегося руками Сэма, как тарелочку на стендовом стрельбище. Банка разлетелась в клочки, Разбрасывая вокруг себя кукурузу и расплескивая рассол. Основная часть попала на Сэма, и тот вздрогнул и скукожился, прикрываясь еще больше, словно его осыпало не желтыми зернышками, а осколками от разрывающихся снарядов. Дождавшись, когда грохот выстрела перестанет гулять по комнате, я дернулся в ее, выбрасывая пустую гильзу, и брал дробовик обратно в инвентарь. Нападать со спины подло, назидательно сказал я. Особенно на того, про кого ничего не знаешь. Я снова развернулся и направился к выходу из класса. Настя с готовностью вскочила, подхватила пушка и пошла за мной следом. «Вы чего задумали?» — спросила Йока, когда я проходил мимо. Я остановился возле нее и повернулся так, чтобы видеть всех окружающих. «Если вы еще не поняли, если вы не поверили тому, что прочитали на сетчатке глаз с самого утра, то я вам повторю, миру пришел конец. Заявляю об этом со всей ответственностью, как тот, кто прошел через половину города, в отличие от вас, кто за все эти часы прошел чуть меньше километра, а все остальное время сидел тут, за стенами. Я понимаю, это трудно принять, и почти невозможно понять, но вам придется это сделать. Как минимум, поверить в то, что это действительно так, потому что в противном случае вам не выжить. Деньги, шмотки, даже власть... Все это отныне пустые слова и ненужный хлам, который годится лишь на то, чтобы... Да ни на что, в общем-то, не годится. Вам повезло выжить. Вам повезло выиграть в игре шанс выигрыша, в которой процентов пять, вряд ли больше. И вы считаете, что этого достаточно? Вовсе нет. То, что вы выжили, это только начало всей этой игры. Так что теперь каждому из вас, каждому из нас придется день за днем, час за часом доказывать, Что он не просто так выжил тогда, когда все остальные нет. Что он этого достоин. в сложившейся ситуации есть только один способ это сделать. Развиваться быстрее, чем это делает окружающий нас мир. Вы по пути сюда убили сколько зомби? Десятка-два в общей сложности на всех. А что вы делали потом? У вас там за забором толпа зомби. Огромная куча опыта и лута. Коробки с едой и снаряжением. И вы даже не пытались открыть ворота и убить их. Вместо этого вы сидите тут в впроголодь и думаете о том, как ужасна и несправедлива ваша жизнь. Могу вас заверить, если вы будете продолжать в том же духе, она станет еще ужаснее и несправедливее. Я перевел взгляд на Йоку. — Ты спрашиваешь, что мы задумали? Лично я задумал получить свою заслуженную кучу опыта, которую у меня украл Семен. Поэтому я иду убивать зомби. — Что, один? — Он и один справится. Подала голос Настя серьезно глядя снизу вверх. «Он этих зомби, как котят! Ой, прости, пушок!» Йока несколько секунд смотрела на меня, поджав губы, а потом легко соскочила с парты и отряхнула шорты. Тогда я с тобой. Мне тоже нужен опыт. Какая умная девочка. И на внешность ничего такая». «Не боишься?» усмехнулся я. Йока безразлично пожала плечами. «Я не знаю, что там, за забором поэтому не знаю, надо ли этого бояться». Я хмыкнул и вышел из учебного класса. Йока и Настя пошли следом. Так втроем мы подошли к воротам, прикрывающим проход зомби с закрытой территорией военной части. Ворота были железные, на колесах, так что откатить их в сторону при необходимости не составило бы никакого труда. Никакого стопора или замка на них не было, но для зомби то, что имелось, было непреодолимой преградой поэтому люди внутри могли чувствовать себя в безопасности. «Ну что, готова?» — спросил я у Йоки, и она кивнула, доставая из инвентаря свой меч. «Настя?» «Я туда не пойду!» Настя помотала головой. «Мне просто в доме не хотелось оставаться». «Ну вот и отлично!» Я улыбнулся и взялся за ворота, готовясь откатить их в сторону. «Тогда поехали!»